Глава 24 Главное для быстрого достижения цели – правильная мотивация. С учетом того, что речь шла о комфортной жизни Кая, степень моей мотивированности была видна невооруженным взглядом. Меньше чем за 10 дней я выполнила все пункты, необходимые для прощания Кая с общежитием навеки вечные. И если Кая изнывал от нетерпения, то итон неподдельно удивлялся, потому что обычно все дело растягивалось на несколько месяцев. И в чем же секрет такой скорости? В тебе я не выдержала, когда Итан — бессовестный жильстец, в который раз искренне удивился, восхитился тем, что я успела сделать все настолько быстро. Только в тебе. И не соврала. Не думаю, что мы с моим сыном смогли бы перебить всех порождений так быстро, после чего подготовить все нужные документы в городском магистрате. И даже если бы смогли, то учить историю этого мира, особенности устройства, а также новые заклинания, мне было бы некогда. Нет, нет. Начал Итан, а потом замолчал, коварно улыбнулся. «Да, ты права, определённо права. Дело тут и во мне, конечно же, поэтому я хочу награду». Каждый раз, когда какой-нибудь мужчина просил у меня награду, я ждала серьёзного подвоха. Я так на свидание сходила после развода, а потом оказалось, что за чашечку кофе я должна удивительно маленькую награду. Пару ночей, возможно, и больше. Но, как ни странно, почему-то слова Итана вызвали лишь улыбку. Я знала мужчину всего ничего, но понимала, что ничего подобного он не попросит и не предложит. Ну и угадала. «Какую же награду?» — улыбнулась я. «Пиццу. Отличную большую пиццу с кучей кетчупа, майонеза, сыра и острых мясных колбасок», — сказал Итан, мечтательно вздыхая. «Если что, я готов со всеми поделиться». В исполнении сурового двухметрового мужчины это выглядело незабываемо. «Вы когда-нибудь видели тигров, которые играют с мячиком?» Вот такое впечатление производил Итан, когда умилённо говорил о пицце. Что ж, найти ингредиенты для пиццы не проблема, а уж приготовить тем более. И думать не нужно, как отблагодарить. «Прям со всеми», — уточнила я. «Конечно, и с тобой, и с Каем, и даже с этим горе-енотом», нотом заверил меня Итан. «Разделим справедливо». «Поровну? Пропорционально весу», — безапелляционно сказал Итан. Я не выдержала и рассмеялась. Енот обидится. Ему будет полезно. Вдруг поумерит свою фантазию. Маловероятно, конечно, что у енота получится. После битвы с орками я призвала своего фамильяра, выслушала декламирование стихов разной степени абсурдности в течение целых тридцати минут. Не для личного удовольствия, а из-за банальной невозможности заставить замолчать енота. И Кай с Итаном, бессовестные, еще и подначивали фамильяра. Мол, чего он не воспевает мою красоту и доброту? «Госпожа моя сильна, прекрасна и добра! Посохом от доброты душевной отходит вас сполна!» воодушевлённо произнёс енот, заставив Итона и Кая схватиться за животы от смеха. «Вы почему смеётесь, а?» «Потому что это так прекрасно, что не смеяться нельзя», честно ответил Итон. «Но ты не хочешь узнать у своей госпожи, почему она тебя призвала?» «Потому что душа её добра томить меня не станет зря! Вот и призвала!» Продолжил енот говорить стихами. Итан с Каем снова бессовестно заржали, а вот мне было не до смеха. Если еноты дальше продолжит говорить стихами, то я долго не продержусь. Поэтому, пока на секунду все замолчали, приглушенное хихиканье не в счет, я спросила. «Объясни-ка мне, почему ты назвал Кая хулиганом, когда открыл шкаф?» Енот, оказывается, был уверен в том, что Кай очень много дрался, причем не с монстрами, а с другими героями. Рядом с этим городком попросту нет настолько сильных монстров, чтобы пригодились такие зелья и в таком количестве. Поэтому енот сделал логический вывод. Кай постоянно устраивал драки. «Мой сын разве похож на того, кого постоянно бьют?» — скептически спросила я. «И разве итон позволил бы такому случиться?» Енот помялся, помялся, но потом ответил честно. «Так я не думал, что кай били. Я думал, что Кай бил других. Тогда зачем зелья?» — не поняла я. для компенсации пострадавшим, — ответил енот, чтобы не заявляли куда-нибудь на него за жестокое обращение с людьми. С чего ты вообще это взял? — не выдержала я. Опыт, моя прекрасная хозяйка, богатый, бурный и незабываемый опыт. Правда, по молодости. Ну, я знаю, о чем говорю. Задавая подобный вопрос, я точно хотела услышать не такие откровения. Подумать только. Мало того, что енот амбициозный, странный, а его стихи вызывают лишь желание спрятать голову в песке от стыда, так он еще и бандитный. Понимание того, что мне заранее стоит поинтересоваться размерами штрафов, которые хозяин должен платить за поведение нерадивого фамильяра, стало ясным как никогда. «И я вот только одного не могу понять», — сказала я. «Зачем зелья нужно было хранить в шкафу? Тем более, если ты пытался их скрыть. Не проще ли было оставить в инвентаре? Ведь туда никто, кроме тебя самого, не имеет доступа. «Потому что мой инвентарь переполнен», — развел руками Кай. «Это сейчас тебе кажется, что там очень-очень много места. Но это до поры до времени. Когда поживешь пару лет, то будет вечно не хватать места». В тот момент я в очередной раз осознала, как плохо ориентируюсь в этом мире. Хотя из-за возможного теоретического экзамена в приюте мне пришлось много читать, а еще больше учить. Зато узнала много всего интересного. Например, раньше этому миру был присвоен высший класс. несмотря на то, что здесь отсутствовал технический прогресс. Но с того момента, как пришла тьма и стала создавать своих порождений, этот мир превратился в небезопасный. Тьма все сильнее и сильнее подавляла свет, захватывая плодородные земли и превращала их в выжженную пустыню. К счастью, появился герой, тот самый из рассказа Итана, который перевернул ход истории. У тьмы, как и у света, есть точки концентрации силы. Именно в этих местах рождаются самые сильные порождения. А также тьма распространяется. Изначально в мире было три главные точки тьмы. Согласно истории, герой уничтожил в одиночку одну из точек тьмы. Одно странно, нигде не упоминалось его имя. Но с учетом того, сколько времени прошло, он наверняка уже умер. Однако почему никто не написал, как его зовут? Мне казалось, что имя такого человека обязательно должно указываться в историческом справочнике. Иначе написанная история казалась выдумкой. Впрочем, никто не мог гарантировать, что это все правда. Многое я узнала и о заклинаниях, о том, как следить за энергией для заклинаний и ее восстановлением, чтобы не оказаться беспомощной. Получила баффы которые с удовольствием отработала на Итане, который едва не плакал от счастья. Мол, наконец-то я почти как настоящий лекарь. Я не удержалась и шутливо стукнула его посохом, спрашивая, что значит его «почти». Почему-то он тогда лишь тяжело вздохнул и сказал «Это не исправить Кера». В конце концов пришел день, когда пора было отправляться в приют. Чем ближе мы подходили к приюту, тем мрачнее становился Кай. Точнее, приближались, потому что шли мы не пешком, а пользовались порталами. Представьте себе огромную античную колонну, только сделанную не из камня, а из прозрачного стекла. Перед колонной есть доска, которая похожа на схему метро. В качестве остановок — города. Внутри стеклянного столба горит огонь. В норме обычно горит зелёный, что означает, мы перемещаемся в безопасное место. Иногда может появляться оранжевый. Это означает, что в том месте, куда мы планируем переместиться, могут быть слабые порождения тьмы. Не около самого портала, а где-то в пределах одного километра. «Если видишь красный, — сказал Итан, — то ни в коем случае не перемещайся. Около портала сильные порождения». Придётся сразу же сражаться. И, кстати, ещё портал окрашивается в чёрный цвет. Это значит, что такой портал ведёт на территорию тьмы. В общем, зелёный идеально, оранжевый терпимо. Если видишь другие цвета, то лучше беги от портала подальше. «Поняла», — кивнула я в ответ. «И при перемещении тратится монета, да?» «Да», — сказал Итон. «Если вдруг денег будет недостаточно, то выкинет тебя где-нибудь посередине. Главное, чтобы не по частям». фыркнула я. «Говорят, что при нулевом балансе и такое может случиться», подмигнул мне Итам. «Кстати, скоро будем на месте. Этот портал ведет в Леверут, город, в котором находится приют для детей из других миров». Кай скривился так, словно съел пару лимонов за раз, и пробормотал себе под нос что-то... что-то подозрительно ругательное. «Кай, все нормально?» — спросила я, глядя на угрюмое лицо сына. «Да нормально все, зачем спрашивать?» Огрызнулся он, заставив меня удивлённо приподнять бровь. Сказать что-то о том, что нужно либо объяснять нормально, в чём дело, либо держать себя в руках, а не срывать плохое настроение на других я не успела. Итан, который шёл рядом с Каем, похлопал того по плечу и с намёком сказал. «Точно всё нормально. Тогда почему нормально не разговариваешь?» «Со значением», — так сказал. Я была уверена, что Итан чрезвычайно мягко относится к Каю. Но оказалось, что он может быть строгим. И Кай эту строгость в штыке не воспринимал. «В этом мире есть крёстные? Может, получится уговорить Титана на эту должность? А что? Духовные родители, всё такое. В моём мире уже давно отошли от этих традиций. Но в этом же могло всё сохраниться? Или попросить Титана остаться в обмен на ежедневное приготовление фастфуда? Что за глупость, а? И о чём я только думаю?» Кай немного покраснел, а потом пробурчал. «Ненавижу я этот приют. Там ужасно!» и что же там такого ужасного?» — поинтересовался Итан. «Всё! Город, приют, учителя!» Леверат оказался достаточно милым городком. Что такого ужасного в этом месте нашёл Кай, я не могла даже предположить. Более того, Леверат выглядел как образцовый курортный городок для семейного отдыха. Парки, игровые площадки, милые заведения, которые близко не похожи на таверны. «Это специально так», — сказал Итан, когда я озвучила свою мысль. Для постройки приюта выбирают города, которые больше всего подходят для детей. Еще и вводят ограничения на некоторые вещи. Здесь в продаже нет спиртного, сигарет, даже не всякую еду можно продавать. Делается это с таким расчетом, чтобы воспитанники приюта могли в любой момент выйти и спокойно прогуляться по городу. Сам приют соответствовал городу. Такой же милый и на вид уютный четырехэтажный дом или особняк, Выглядело в любом случае роскошно. Дружелюбный дворецкий, который проводил нас к кабинету регистрации, вежливая девушка, которая попросила заполнить все документы. Чем идеальнее была картинка, тем сильнее тревога терзала меня. Если все так идеально выглядит внешне, то не скрываются ли проблемы внутри?